Глава 10. Извините, но мы не можем вас выпустить из здания отеля. Снаружи началась буря, ухудшив видимость. С извиняющейся улыбкой на лице пыталась меня остановить сотрудница отеля, буквально перехватив меня у самых дверей, которые оказались заблокированными именно на выход. Плевать, коротко бросил я, указывая на девушку Раксане. Та понятливо вышла вперед и попросту отодвинула сотрудницу курортного отеля в сторону. Механизм дверей сопротивлялся, но с моей нынешней силой я просто толкнул чуть сильнее, и со скрежетом дверь стала открываться, несмотря на сопротивляющийся запорный механизм. Промедление могло стоить слишком много, и мне оставалось лишь надеяться на то, что обе девушки были в сознании, чтобы для сохранения своих жизней воспользоваться магией. Как бы ни был силён маг, но если он без сознания, то и защитить себя от опасности не сможет. Снаружи действительно обнаружился снегопад такой силы, что и в метре от себя ничего не увидишь, не то что заниматься поиском людей. Я очень сомневаюсь, что среди спасателей есть маги достаточной силы, чтобы создать в таких условиях поисковую технику, которая сможет пробиться сквозь толщу снега и найти немногих выживших. Можно было, конечно, сидеть в отеле и делать всё это оттуда, но одно дело показывать свои возможности в Российской империи и близ столицы, где меня в случае чего может прикрыть тот же куратов, и другое дело использовать такие способности в другом государстве. Пусть обо мне должны знать, благодаря разведке государства, которую недооценивать попросту глупо. Но зачем лезть на рожон? Я и так с собой взял Раксану, которая не была человеком от слова совсем. Так что, отойдя на несколько метров подальше от отеля и воспользовавшись помощью иллюзии Раксаны, скрывающей нас от любопытных взглядов, я стал создавать печати призыва. Впервые я работал в такой обстановке, но замёрзнуть за столь короткое время я бы банально не успел, да и организм вполне себе хорошо справлялся с холодом. Только вот ещё бы снег так настырно не лез в глаза. Печать призыва создавалась медленно, так как я имел слабое представление о том, кто может мне помочь в таких условиях. Всё же, несмотря на свою долгую практику с демонами, связанными с холодом, я не работал. Впрочем, это не мешало мне вписывать необходимые символы, обеспечивающие условия поиска подходящего демона, а точнее, нескольких. Спустя где-то 3 минуты печать была завершена, и я ещё раз всё проверив, активировал её, расположив на земле перед собой. Из контура сдерживающего энергетического рисунка появились три волка примерно полутора метров в высоту, что уставились на меня своими ледяными глазами. В первые мгновения мне показалось, что они и вовсе откатились за окружающего снега. По крайней мере, рядом с ними стало ощутимо холоднее. а шерсть этих существ слишком сильно походила на лед, чтобы не оказаться им. Стоящий впереди волк выделялся от своих собратьев наличием на морде красных полос, сходящихся на камни на лбу, внешне очень похожим на рубин. Но как будто внутри него все было заморожено, настолько тускло светился он энергией. Именно этот демон склонил передо мной голову. Жест повторили и два оставшихся ледяных волка, признавая моё право повелевать. Мысленная команда, и волки срываются с места, с полученными образами моих жён. Короткий обмен мыслью образами дал мне понять, что найти конкретных людей они не смогут, но вполне в силах обнаружить живое существо даже через многометровую толщу снега. Не вернувшихся в отель Как среди отдыхающих, так и среди персонала было достаточно много. Так что я отчасти помогал службам спасения и всё же надеялся, что моих жён волки найдут первыми и смогут доставить ко мне. Насчёт остальных была дана команда лишь вытащить их из снежной ловушки. Не думаю, что люди, увидев таких образин, поймут в каком направлении им следует идти. Но даже так шансов на спасение у них точно будет больше. Следующая печать вызвала в этот мир демона, который не обладал какой-либо боевой мощью, но мог защитить от холода и снега, создавая вокруг себя на расстоянии 3 м область неподконтрольную стихии. Ещё один призыв, и рядом со мной появилась огненная ящерка, больше похожая на головёшку с лапками, от которой стало ощутимо теплее. Возвращаться в отель я не собирался, так как волки в любой момент могут вернуться назад, а стоять и морозиться было глупо, да и с моими возможностями не обеспечить себе более комфортные условия. Минута проходила за минутой, но кроме усиливающегося снегопада за отделяющей от стихии пеленой, я ничего не видел. Если бы это могло помочь, я бы сам бросился вперед, Но так только больше шансов самому пополнить список пропавших, что явно не помогло бы моим жёнам. Неожиданно руку будто кольнуло иголкой, и я с удивлением осознал, что один из призванных волков прекратил своё существование. Это ещё что за ерунда? Я, конечно, прекрасно понимал, что среди пропавших вполне могли быть и маги, но ледяные волки не казались кем-то, с кем так легко справиться. Тем более в таких прекрасных для них условиях. К тому же я на строго запретил отвечать на агрессию людей, если вдруг кто-то испугавшись моих демонов, решит их атаковать. С этим мне необходимо было разобраться. И что же здесь произошло, задумчиво проговорил я, осматривая место, где погиб мой призыв. Я знал примерное направление, где он находился в момент возвращения обратно в свой мир. Так что вопрос был лишь в расстоянии, которое успел волк преодолеть за это время. Впрочем, не увидеть раскуроченные словно от взрыва глыбы льда даже при сильном снегопаде было сложно. При призыве мной сознательно не вкладывалось много энергии в волков, так что они не были способны на такие фокусы. По крайней мере, не за тот короткий промежуток времени, что они находились в этом мире. Всё это означало лишь больше неприятностей. В сторону раздался крик Раксаны, и в следующий миг меня снесло с ног в сугробы. Благодаря частым тренировкам с Миймутой и Демонессы, такие кульбиты не вызывали у меня растерянности и непонимания. Ещё в момент, когда меня оттолкнули в сторону, я успел заметить Что на месте, где я стоял, вдруг образовался ледяной массив, который выстрелил из земли вверх, словно пика. Сгруппировавшись, я мягко приземлился на снег и уже сам бросился в сторону, избегая предполагаемой атаки. Благодаря этому я лишь на пару мгновений разминулся с напавшим на нас существом. Я успел разглядеть синюю кожу и желестое строение тела, практически ногого гуманоида. которого можно было в снегу перепутать с обмороженным человеком. Безумно хохоча, беловолосый монстр продемонстрировал мне свои внушительные ледяные когти и вновь бросился на меня. Вот только Раксана не дала ему этого сделать, сбив в бег твари удачным попаданием сразу нескольких метательных ножей, которые оказались полной неожиданностью для этого существа. Два ножа он пропустил, и они воткнулись в его тело, А вот ещё три это неизвестное мне магическое создание перехватило своими руками, переключившись на них. Создавалось такое впечатление, что он их видел впервые и не до конца понимал, как ножи смогли нанести ему раны. Да и сами эти ранения по внешнему виду не сильно беспокоили синекожего монстра. Он с лёгкостью выдернул их из своего тела, а на месте ранений лишь образовалась корка льда, будто это была не кровь, А что-то вроде быстро замерзающей на воздухе жидкости. "Раксана, мне нужен меч!" крикнул я девушке, которая уже создала свои копии, чтобы окружить это существо. Пояснений от меня не потребовалось, так что в следующую секунду рядом со мной возникла материальная иллюзия меча, которая хоть и не могла похвастаться высокой прочностью, но резала не хуже оригинала. Это уже было проверено несколько раз. Так что насчёт этого я не беспокоился. Жаль, конечно, что не захватил свой меч, к которому я был более привычен. Но ведь не вести его с собой на отдых, особенно когда вместе с тобой находится, можно сказать, живой арсенал, способный создавать копии холодного оружия за секунды. В любом случае, с мечом в руке я чувствовал себя в данной ситуации куда уверенней, пусть и не собирался сам нападать на это существо. Но кто сказал, что оно здесь одно? Тем временем Демонесса решила не ждать, когда монстр насмотрится на её ножи, и атаковала сама. Это будто образумило беловолосое существо, и оно стало поспешно уходить от града ударов, что обрушила на него Раксана. Вот только сама Демонесса не могла бездумно бросаться в атаку, из-за того, что отступая эта тварь создавала после себя ледяные пики. которые выстреливали в сторону девушки, не давая ей приблизиться к нему и в то же время вынуждая Рокс постоянно маневрировать. Не знаю, что уж это за тварь попалась на нашем пути, но манипулиратель дома она умела не хуже мага высокого ранга, а с учётом того, что это было что-то вроде умения, когда действие происходит без участия разума, то это существо в подобных погодных условиях было очень опасным. Пока Оксана отвлекала всё внимание ледяного монстра на себя, я начал создавать новую печать. Если уж эта тварь так хорошо работает со льдом, то попробую метод, который меня ещё никогда не подводил. Пусть огненным гонцом, появившимся из печати, окружающая среда пришла с не поправу, но они без промедления приступили к исполнению моего приказа, начав атаковать кристального монстра. Две гончих бросились вперёд на подмогу Раксане, в то время как третья выгнулась и ударила длинным потоком пламени, вынудив синекожее существо поспешно прикрываться руками, на которых за долю мгновения выросли ледяные массивы, напоминающие небольшие щиты. Несмотря на то, что огонь был на самом деле демоническим пламенем, которое могло плавить даже теплостойкий металл, не то что какой-то лёд, Такая защита стойко выдержала атаку гончей и лишь сдвинула на несколько сантиметров напавшее на нас существо в сторону. Не дав ему опомниться, позади монстра возникла Раксана, сумев нанести две длинные раны, которые, впрочем, вновь покрылись коркой льда, не дав потерять то подобие крови, что текло по сосудам этого монстра. Развить успех демоны с сине дали возникшие передне ледяные массивы, которые ударили накрест, и если бы не ловкости богатый опыт Раксаны, то быть ей размазанной по льду. А так она лишь отскочила на несколько метров назад, спасаясь от волны ледяных копий, что пытались догнать её. Одновременно с этим перегружая внимание существа, атаковали гончие, вцепившись в жилистые ноги монстра, и две копья демонессы, которые, впрочем, лишь успели замахнуться своими мечами, чтобы в следующий миг Быть уничтоженными пришедшим в движении снегом, который резал них уже клинков. Сами же гончие, хоть и сумели прокусить ноги нашего противника, но были вынуждены отступить в сторону, так как ледяная жидкость, полившаяся из ран, им пришлась не по вкусу, и обе демонические собаки как-то даже потускнели, не полыхая огнём, как в момент призыва. Да что же это за тварь такая? Ещё мне не доводилось видеть настолько ловко орудующее стихии существо, которое будто было создано для такой среды и чувствовало себя здесь в полной безопасности. Даже кружащийся в воздухе снег пришёл на помощь этому кактистому монстру. Впрочем, совместная атака Гончих и Иллюзий не прошла для синекожего существа бесследно. Хоть и всего на несколько мгновений, но он, похоже, перестал контролировать перемещение Раксаны. которая ловко укрывшись иллюзиями, по широкой дуге обогжала своего противника и ударила спереди, когда он стал озираться по сторонам. Димонесса верно поняла, что эта тварь в том числе ориентируется по движению снега, который чётко показывает движение его врагов. Вот и создала Рокс несколько уплотнений в воздухе, они хоть и визуально практически не наблюдались, но на них исправно налепал снег. Создавая обманки, на которые и среагировал напавший на нас монстр. Удар в область шеи срезал не только длинные волосы существа, но и нанёс глубокую рану на шее, что заставило эту тварь отскочить в сторону и одновременно завыть от боли. Вновь, как и в момент нападения на меня от этого монстра, послышался безумный смех. Одновременно с этим вокруг синекожего существа закрутился снежный вихрь. который полностью скрыл с собой его фигуру. В следующий миг на одной лишь интуиции я отскочил в сторону и прокатился по снежному настилу. Только благодаря этому избежал осколков льда, которые ударили во все стороны из образовавшегося вихря. Роксане тоже удалось избежать удара, а вот гончим не повезло, их тела пронзили осколки льда, что стали стремительно разрастаться в местах попадания Будто хотели погрести мои призывы под собой. Необычно, но в данной ситуации не столь уж и важно. Пришлось лишь посчитать этих гончих погибшими и заняться новым призывом, благо он был почти готов к активации. Пока гончие пытались своим огнём разрушить ледяные оковы, которые всё плотнее пеленали их, заставляя замирать в образе статуй, из новой печати вышло бронированное горило. которая сразу же взяла разбег и, несмотря на режущие её снежинки, влетела в центр затухающего вихря. Сила удара этой туши была такова, что синекожий монстр отлетел на несколько метров, скрывшись во всё усиливающейся метели. Только я подумал, что это было не самым хорошим решением, ведь теперь это существо могло напасть на нас с любой стороны, как оно безумно хохоча и передвигаясь сразу на четырёх конечностях, При прыжку понеслось к призванной мной Гориле. Взметнувшись в высоком прыжке, ловкая тварь легко уклонилась от бронированных кулаков, которые лишь немного не смогли задеть её. Используя их как точку опоры, монстр забрался ещё выше и быстро оказался на загривке бронированного демона, не давая Гориле сбросить с себя такого жуткого наездника, существо начало с остервенением бить в места стыков брони. каким-то образом поняв, что ему демону просто не хватит ловкости дотянуться до своего противника, особенно в сковывающее движение броне. Ещё до того, как синекожий монстр сумел развить свой успех, рядом с ним оказалась Раксана, которую до этого момента не было видно из-за скрывающих её иллюзий. Напавшее на нас существо слишком увлеклось гориллой и пропустило появление демонессы. которая сполна воспользовалась моментом неожиданности, и отрубила одну из рук монстра. Пока эта тварь яростно кричала, девушка утвердилась на плечнике демона и ударом ноги отбросила его в сторону. И хотя крови с этого монстра снова пролилось лишь немного, но этого хватило, чтобы закрыть рану и заставить броню на спине демонической гориллы покрыться толстой коркой льда. Так что пришлось Роксане еще помогать с отрезанием креплений, чтобы и этот призыв не оказался обездвижен слишком уж живым льдом. Мне это определенно начинает надоедать. Я уже хотел дать команду на атаку, но это существо неожиданно стало отступать и вскоре скрылось в метели. Сомневаюсь, что это был хитрый ход безумной твари. Вместо того, чтобы продолжить поиски монстра, Я приказал Раксане контролировать обстановку, пока я отменял свои призывы и вызывал ещё трёх ледяных волков, чтобы ускорить поиски выживших. Можно было бы вызвать и больше, но всё же предпочитаю держать часть энергии источника в резерве, что на практике оказывается более дальновидным решением. Окажись я в момент нападения этого странного существа с минимальным количеством энергии в источнике, То исход битвы был бы иной. Пусть Рокси превосходный боец, но если бы её заморозили, то на этом бы всё и закончилось. Я не настолько хорош в сражениях, да и не являюсь стихийным магом, чтобы использовать какие-либо техники, способные помочь в бою. В те же цепи, что мне удалось использовать виды изменён в печати, ещё попробуй поймай столь ловкое существо. Больше неожиданностей в поиске людей не было. Откуда бы ни появился этот ледяной монстр, но либо он был здесь один, либо предпочёл спрятаться. Кто знает, возможно, произошедшее событие пробудило выжившее существо, которое могло столетия спать среди снегов. А может, это какой-то новый вид? Всё же магия в полной мере вернулась в наш мир. А раз уж одарённых становится всё больше, Да почему бы и живой природе тоже не измениться из-за воздействия магической энергии? Наши предки знали множество примеров того, что может произойти с животным или растением, если оно впитает достаточно большое количество этой энергии и начнёт под этим воздействием изменяться. А вот что в итоге может получиться, могут сказать только учёные, если, конечно, кто-то занимается подобного рода разработками. Впрочем, глупо сомневаться, что никто вообще не исследует очень потенциальное направление. Спустя каких-то 15 минут после завершения битвы с монстром, я получил отклик от одного из ледяных волков, что он обнаружил что-то необычное. Оставив двух волков заниматься дальнейшими поисками, я вызвал свободных демонов к себе и используя их как ездовых животных, что хоть и было не очень удобно, но зато быстро. Вместе с Арксаной добрался до заинтрисовавшего одного из призванных существ место. Спрыгнув с ездовой зверушки, я увидел, как ледяной волк пытается пробиться через поверхность в земле. Стоило подойти поближе, как я обнаружил под слоем снега, уже частично расчищенный лапами зверя, толстый слой льда. С учётом того, что ледяной волк должен был чувствовать за этой преградой кого-то живого, Я приказал остальным начать рыть землю. Когти демонов были достаточно крепкими и острыми, даже для того, чтобы разрывать лёд. Так что вскоре мои собачки пробили дыру, как оказалось, в полом шаре, где обнаружились мои жёны и ещё несколько человек. Когда на нас стал сходить снег, я попыталась создать заслоны, чтобы замедлить его продвижение. Но снежная масса была слишком большой, и она просто не успевала застыть толстым слоем льда, способным удержать все это. Принялась рассказывать Лена после того, как я с помощью все тех же волков доставил найденных людей в отель. Мог бы вообще их проигнорировать, но пусть Арина и была без сознания, не думаю, что она мне простила бы такой поступок. Хорошо хоть люди были либо без сознания, либо слишком напуганы видом моих демонов, чтобы что-то возражать или требовать. Так что я их с помощью Рокс закинул на волков, и мы уже такой группой добрались до отеля. Пришлось, правда, остаток пути тащить спасённых за собой, показав им, как волки уходят в бурю, чтобы не демонстрировать мои способности призывателя. Представляю, какие потом пойдут слухи об этом месте из-за демонов. Но не думаю, что в ближайшее время мы сюда вернёмся. Ты, конечно, молодец, что смогла спасти не только себя и Арину, но и ещё нескольких людей. Но создавать закрытую область, покачал я головой. Да знаю я, насупившись ответила девушка. Но в тот момент я больше думала о том, чтобы нас не завалило снегом, а дальше Дальше мы уже оказались в капкане. Да, уж, вновь покачал я головой. Хорошо, что я успел вовремя, а то от нехватки воздуха вы уже стали терять сознание. Я надеялась, что они начнутся, но сам понимаешь, развела руками Лена. Арине действительно не повезло. Ещё в самом начале все эти кутерьмы, ей попал кусок льда в голову, и этого хватило, чтобы она потеряла сознание. Повезло, что катались девушки вместе, Елена оказалась достаточно близко, чтобы защитить членов семьи. Сама же Арина была вполне компетентна в том, чтобы с помощью целительских техник усыпить всех остальных и тем самым снизить потребление кислорода в замкнутом пространстве. В любом случае хорошо, что вы оказались целы. Улыбнувшись, обнял я Лену. Арина уже успела прийти в себя и быстро излечившись, Стелла помогать другим пострадавшим. Последних обнаружилось довольно много, так как снежные массивы не только сносили людей с подготовленных трасс, но и покоряли технику, в которой находились рабочие. Так что травм различной тяжести хватало. Многие изочнувшихся говорили что-то об огромных белых волках, но всё списывали на бред, да и мало ли могло привидеться в стрессовой ситуации, тем более в такую метель. Так что никто даже не думал, что они были настоящими, а те, кто о чём-то догадывался, предпочли молчать, чтобы их не посчитали свихнувшимися. Да и видели волков по большей части работники отеля, им из-за такого терять свою работу точно не хотелось. И почему каждый раз, когда мы выбираемся на отдых, происходит подобное? Устало выдохнув, рухнула на кровать Арина. Её не было около часа, но судя по всему, Работы действительно было много, так как мелкие травмы моя жена исправляла без особых проблем и почти не прилагая усилия. Я тут ни при чем, сразу же открестился я от возможных обвинений. В этот раз вы сами выбирали, где нам можно отдохнуть. Да тебя никто и не собирался обвинять. Перевернувшись на спину и приподнявшись на локтях, внимательно посмотрела на меня целительница, хотя... «Я же сказал, что я точно тут ни при чем», — поднял я открытые ладони. «И все же я видел кое-что странное. Я рассказал девушкам о том монстре, который напал на меня и предпочел скрыться, чем продолжать бой. Перед самой лавиной я почувствовала волну магической энергии, исходящую из гор», — сказала Ред, как только я закончил, выскользнув из волос Лены во время моего рассказа. Только благодаря этому я успела оказаться близко к Арине, которая оторвалась от меня. Погладив змею по голове, поддержала её Лена. "Говоришь, волна энергии?" медленно спросил я, поднимаясь со своего места и подходя к окну. Отсюда как раз открывался вид на горы и на всё усиливающуюся бурю. В новостных сводках говорилось, что это аномальное явление, которое невозможно было спрогнозировать. что лишь подтверждало то, что могла почувствовать Ред, куда более чувствительная к энергиям, чем любой из нас. Если хочешь выжить, то и не такому научишься. Тем более вид Ред делал это поколение за поколением и до сих пор не был истреблен более сильными демонами, а это о чем-то договорит. «И метель все никак не успокаивается», — добавила Лена. Такими темпами даже если бы мы захотели, нас бы не смогли отправить обратно. Погодные условия, созвучно моим собственным мыслям, произнесла Арина, прижавшись к моей спине. Так что давайте думать, будем ли мы решать эту проблему своими силами, либо подождём помощи от местных. Я предлагаю просто отдыхать и никуда не лезть, задал я вопрос, повернувшись к своим жёнам, и тут же выдвинул собственное мнение. Всех, кого могли, мы уже и так спасли, поддержала меня Лена. Я буду полезнее в отеле, чем в горах, подвела и то Карина. Тогда будем отдыхать в самом отеле и ждать, когда погода станет лучше.